Глава девятая. Что здесь произошло? Спросила я, обводя взглядом пустое, словно вымершее пространство пещеры, еще раз вдруг что-то пропустила. Шаманка тяжело опустилась на камень у очага, пламя отбрасывало дрожащие тени на ее изборождённое морщинами лицо. Воры, глухо отозвалась она, те, о ком я тебе говорила пришли прошлой ночью когда ты сражалась с варлаком мой дар подвел меня я не учуяла их заранее будто кто то затуманил мне разум кто то сильный слушая ее рассказ я посмотрела на замерших испуганных мышками детей остались самые чедушные троим от пяти до семи лет двое других были постарше Но из-за болезни выглядели неважные, и тряслись так, будто стояли на порывистом ветру среди снежной пустыни. «Других детей, что взрослее да покрепче, забрали». Продолжала старуха, будто прочитав мои мысли. Я присела на корточки перед шаманкой. «Ты видела этих воров? Сможешь описать?» «В отличие от прошлого раза, я все же успела их рассмотреть». Протяжно выдохнула старуха, Ты отправилась на охоту. Дальше все шло своим чередом. А потом на меня навалилась тяжесть. Я даже рта открыть не смогла, чтобы предупредить остальных. Первым делом моего нюха коснулся едкий запах. Затем я увидела, как в щели у входа просочился сизый дым, который быстро заполнил пещеру. Те, кто вскочил, упал и замер в неподвижности». Даже Грах не успел схватить свое копье, а он самый сильный и выносливый из нас. Она имела в виду вождя. Я задумчиво покивала, размышляя. «Но ты продержалась дольше остальных, не так ли?» Шаманка кивнула, и в ее глазах мелькнул страх. «Да. Прежде чем уснуть, я увидела, как в наш дом вошли воры. У них были жуткие морды, большие, как у ночных птиц, глаза». Она замолчала, потерла виски, а затем и меня поглотила тьма. Очнулась я лишь на рассвете. Я встала на ноги и направилась к выходу. «Куда ты?» — окликнула меня старуха, ее голос дрогнул от страха. Посмотрю следы еще раз, пока их не замело. Снаружи солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая снег в розово-лиловые тона. Я медленно обошла площадку перед пещерой, внимательно изучая истоптанную землю. Хаос отпечатков постепенно складывался в картину. Вот здесь кого-то волокли. Тут кто-то упал, снег примят. А вот там... Я присела на корточки и среди невнятных следов выделила два совершенно иных... Отпечатки нашлись у самого края площадки, где снега не было чуть больше, будто человек стоял в сторонке и просто ждал, пока другие закончат работу. Четкий, если так можно выразиться, геометрически правильный. Рифленая подошва, характерный рисунок протектора, фабричный сапог. Я даже дыхание затаила, настолько увиденное не вязалось со всем тем, что я уже знала об этом мире — Я предполагала, что угодила в некую параллельную реальность, уже признала, хоть и с великим внутренним сопротивлением, наличие в этом мире сверхъестественного, но вот это... Такой обуви в каменном веке быть не могло. Ее не сошьешь из шкур, не вырежешь из кожи. Такую обувь делают на заводах. Провела пальцами по краю отпечатка, чувствуя, как внутри нарастает тревожный холодок. Воры! «Кто вы такие? И откуда пришли? Что вам нужно от аборигенов? Забрали лишь самых сильных, бросив слабых на верную смерть, оставив шаманку, вероятно, потому что она чересчур стара? Если она с искрой, то ведь должна представлять некую ценность?» Вопросы, вопросы, которым я не находила ответов. Тем временем старуха тихо подошла ко мне, отвлекая от тяжких дум. Я подняла на нее глаза и тут же заметила, как она напряжена, как вертит головой, вглядываясь в тени леса у подножия скалы. «За тобой пришел большой зверь», — выдохнула шаманка. Я удивленно приподняла брови. Мой собственный слух, обострившийся после трансформации, не уловил ничего подозрительного. «А эта древняя бабулька что-то почуяла?» «Успокойся. Я знаю, кто это. Опасности нет. Во всяком случае, пока нет». Женщина недоверчиво прищурилась, но все же кивнула. Я слышащая и видящая, вдруг поделилась она. Моя искра почти погасла. Но ее силы все еще достаточно, чтобы почуять врага. Жаль, что дар подвел меня вчера. Поведаешь про эти искры за едой. Посмотрев в сторону леса, сказала я ей и, подчиняясь внутреннему чутью, заливисто свистнула. Затем еще раз. В итоге из-за густых белоснежных кустов шагнул Ирбис. Шаманка уставилась на огромного зверя, округлив глаза и замерев в полной неподвижности. — Кала! — выдохнула она благоговейно, после перевела взгляд на меня и добавила, — она искала тебя. — Не думаю. — скептически хмыкнула я. — С течение обстоятельств? — Нет. Ты Лойла. Она чуяла твою искру и шла к тебе. Боже, я скоро сойду с ума от всего этого. Не выдержала я и закатила глаза. Ладно, ступай в пещеру, лучше тебе не рисковать. Старуха шустро ретировалась, не став спорить. Тем временем барс подошел к тюку с мясом варлака и сел, обвив лапы пушистым хвостом. Хищница смотрела на меня своими голубыми глазами, терпеливо выжидающая при этом не делая ни малейшей попытки добраться до сочных кусков, хотя запах свежего мяса наверняка щекотал ей ноздри. Я медленно спустилась по склону. «Значит, ты никуда не уйдешь? Негромко поинтересовалась я. Ирбис дернул ухом, но не шелохнулся. Я ткнула пальцем в площадку у входа в пещеру, где чернила старое кострище. «Иди туда, будешь спать там. Пока твоя рана полностью не заживет, я буду тебя кормить» а ты сторожить наш сон. Договорились? Кошка посмотрела наверх, затем на меня, после облизнулась на тюк с мясом, медленно поднялась, лениво потянулась, выгнула спину и мягко двинулась к указанному мной месту. Прошла мимо, обдав запахом дикого зверя, и вскоре свернулась клубком у входа в пещеру, положив массивную голову на мощные лапы. Тут же послышались сдавленные, полные ужаса возгласы, то были дети, увидевшие дикого зверя. Я же подошла к волокушам, ухватилась за жерди и потащила свою добычу вперед. Оказавшись в пещере, сбросила тюк у костра и занялась дверью. Массивный камень был почти с меня ростом. Я, оглядев его со всех сторон, уперлась ладонями о шершавую поверхность и толкнула. Волон со скрежетом пополз по каменному полу. Я, напрягая все силы, продолжила двигать его дальше, пока не перекрыла вход, оставляя лишь узкие щели по краям, отрезая от нас любопытную морду барса. Довольно отряхнув руки, обернулась. Шесть пар глаз смотрели на меня с благоговейным ужасом и плохо скрываемым восторгом. Лишь шаманка деловито вынимала из тюка куски мяса. «Теперь можно спокойно поесть и поговорить», — сказала я и прошла к очагу. Шаманка окликнула старика, и тот принялся готовить ужин. Сама же подсела ко мне. «Слушай внимательно, Лойла Ари». «А что значит Лойла?» — перебила я. «Великий охотник Кхала. Тень охотника. Помощник». Ну, хоть что-то прояснилось. Дальше. Я устало прислонилась спиной к прохладной стене пещеры, прикрыла веки. Хотелось спать?» но я решила выяснить все сейчас, не откладывая на завтра. Ты, как и я, носительница искры. Редкий дар. Она помолчала, собираясь с мыслями. Искра — это... Шаманка коснулась своей груди чуть правее сердце, именно там, где я все еще отчетливо ощущала странный дискомфорт и тепло. Второе сердце. Там хранится энергия. У кого-то она тлеет, как угли под пеплом. Она указала на себя. У кого-то полыхает, как костер в ночи. Ткнула в меня. И что дает эта искра? Старуха подняла скрюченные пальцы, начала загибать их один за другим. Кому-то силу, как у горного медведя. Кому-то скорость, как у степного кота. Кто-то получает зрение орла или нюх, острее волчьего. У иных просыпается дар слышать, как копошится полевая мышь в своей норе. Другие говорят с духами, видят прошлое, понимают сокрытое, чуют беду. «Как ты? Как я?» — кивнула она. «Есть и те, что способны влиять на разум. Человеку чаще дается лишь один дар, редко два. Я за свою долгую жизнь не встречала, чтобы у кого-то их было три». Я задумчиво потерла подбородок. Значит, я сильная, как горный медведь? Да. Ты легко подвинула камень и убила могучего варлака. А ведь он тоже обладал даром. Мог залечивать раны, регенерировать, — подтвердила я. Вот только своими способностями воспользовался в самом конце, когда было поздновато. Лев был стар. Пожала худыми плечами старуха. Его искра, как и моя, почти погасла. «Получается, мне повезло?» Шаманка не ответила, вскинула ладони, неожиданно плотно прижала к моей груди, закрыла глаза и начала раскачиваться туда-сюда, как маятник, что-то невнятно бормоча под длинный крючковатый нос. Я не стала дергаться и отстраняться, раз уж доверилась этой странной колдунье, то буду верить до конца. «Ты пришла из-за грани». Когда дрема почти заволокла мой разум, Вдруг утробным голосом вновь заговорила старуха. «Это тело стало твоим, было пустым, никакой искры. Но с приходом твоей души поменялось и тело. Вчера ты стала лучше слышать, видеть и нюх обострился. Так бывает, когда дар набирает силу». Над углями шипело мясо, обоняние коснулся дразнящий аромат. Старик Тарх спокойно перевернул куски. Дети жадно следили за каждым его движением. Я помолчала, переваривая услышанное. А Барс, что снаружи, тоже одаренный. «Ты ведь дала ему свою кровь?» Вопросом на вопрос ответила собеседница. «Да». «Значит, ты сама того не ведая, скрепила вашу связь». «Но искры в Барсе нет». «Нет». Все звери с даром имеют костяные наросты на позвоночнике. А можно ли получить искру, съев сердце такого животного? Если в охотнике уже есть искра, то он станет еще сильнее или быстрее. А если ты пустышка, все бесполезно. Такое сердце — смертельный яд. Вот оно как. Откуда берется искра? Почему одни рождаются с ней, а другие нет? Шаманка пожала плечами, «Духи выбирают». Так было с тех пор, как мир стал таким, каким ты его видишь. Старики рассказывали, что давным-давно, еще до Великого Огня, люди были слабыми и не имели никаких даров. А потом небо загорелось, земля содрогнулась, и выжившие изменились. Те, кто не погиб, стали сильнее, Или же, наоборот, превратились в жутких, тупых чудовищ. Мой отец умер от их клыков. Малая же часть обрела искру. Великий огонь. Ядерная война? Катастрофа, уничтожившая цивилизацию? Когда это было? Столько поколений назад, что пальцев не хватит сосчитать. От тех времен остались лишь легенды, да редкие кости в земле. Мир давным-давно забыл свое прежнее лицо. Я перевела взор на Тарха, который начал раздавать детям по куску. Те тут же жадно набросились на еду. Старик протянул порции и нам с шаманкой. Я откусила горячее, сочное мясо и задумалась. Почесала за ухом. Мелкие твари никуда не делись и все еще знатно мне досаждали. Значит, это не палеолит. И высока вероятность, что и мир не параллельный. Я не из будущего. Я пришла сюда из прошлого. Интерлюдия. Ночь никогда не бывает пустой. Она всегда наполнена запахами, звуками и тенями, которые умеют убивать. Он мчался сквозь чащу не разбирая дороги, не чувствуя холода, не зная усталости. Ветки хлестали по лишенному носа лицу, но он этого не замечал. Снег взрывался мелкими фонтанами из-под мощных ног с черными, как обсидиан когтями. За ним, оставаясь на пол корпуса, неслась его стая. Десяток серых теней, ведомых одним инстинктом, вечным голодом. Они всегда хотели лишь одного — разорвать кого-то на куски и съесть. Вожак остановился на вершине скалистого гребня, вцепившись когтями в камень. Вытянул шею, покрытую жесткой редкой шерстью, и с шумом втянул морозный воздух. Две рваные дыры на плоском черепе жадно раздулись, Его цель была там, внизу, в долине. Слабый, едва уловимый, но такой сладкий запах кружил голову настолько, что с клыков, торчащих из уродливой пасти, закапала густая слюна. Это был запах силы, что отгонит вновь подступающий туман в голове и не даст ему забыть собственное имя. Алые глаза выжака жадно блеснули, он издал низкий вибрирующий рык, от которого в лесу затихло все живое. Стая за его спиной ответила хором утробных предвкушающих хрипов. «Ура! Получит это сердце! Вырвет его из груди жертвы и сожрет, а эта тупая свора доест все остальное!» Существо оттолкнулось от скалы, и черной молнией метнулось вниз.